Гуроны столпились вокруг места, которое должно было стать сценой для предстоящего представления. Обреченный на пытку охотник оказался теперь в самой середине круга. Вооруженные мужчины расположились среди более слабых членов отряда с таким расчетом, что не осталось ни одного незащищенного пункта, сквозь который пленник мог бы прорваться но пленник больше и не помышлял о бегстве. Недавняя попытка показала ему, что немыслимо спастись от такого множества преследователей. Он напряг все душевные силы, чтобы встретить свою участь спокойно и мужественно, не выказывая ни малодушной боязни, ни дикарского бахвальства. Расщепленный дуб снова появился в кругу индейцев и занял свое прежнее председательское место. Несколько старших воинов стали около него. Теперь, когда брат Сумахи был убит, не осталось ни одного признанного вождя, который мог бы своим опасным влиянием поколебать авторитет старика. Тем не менее, достаточно известно, как слабо выражено монархическое или деспотическое начало в политическом строе североамериканских индейских племен, хотя первые колонисты, принесшие с собой в западное полушарие свои собственные понятия, часто именовали вождей этих племен королями и принцами. Наследственные права, несомненно, существуют у индейцев. Но есть много оснований полагать, что поддерживаются они скорее благодаря личным заслугам и приобретенным достоинствам, нежели только по правам рождения. Впрочем, расщепленный дуб и не мог похвалиться особенно знатным происхождением, ибо он возвысился исключительно благодаря таланту и проницательности. Если не считать воинских заслуг, что красноречие является наиболее надежным способом приобрести популярность как среди цивилизованных, так и среди диких народов. И расщепленный дуб, подобно многим своим предшественникам, возвысился столько же умением искусно льстить своим слушателям, сколько своими познаниями и строгой логичностью своих речей. Как бы там ни было, Он пользовался большим влиянием и имел на то основание. Подобно многим людям, которые больше рассуждают, чем чувствуют, Гурон не склонен был потакать свирепым страстям своего народа. Придя к власти, он обычно высказывался в пользу милосердия при всех взрывах мстительной жестокости, которые не раз случались в его племени, Сейчас ему тоже не хотелось прибегать к крайним мерам. Однако он не знал, как выйти из затруднительного положения. Сумаха негодовала на зверобоя за то, что он отверг ее руку гораздо больше, чем за смерть мужа и брата. И вряд ли можно было ожидать, что женщина простит мужчину, который столь откровенно предпочел смерть ее объятиям а без ее прощения трудно было надеяться, что племя согласится забыть потери, нанесенные ему, и даже самому расщепленному дубу, хотя и склонному к снисходительности, судьба нашего героя представлялась почти бесповоротно решенной. Когда все собрались вокруг пленника, воцарилось внушительное молчание особенно грозное своим глубоким спокойствием. Зверобой заметил, что женщины и мальчики мастерят из смолистых сосновых корней длинные щепки. Он хорошо знал, что сначала их воткнут в его тело, а потом подожгут. Два или три молодых человека держали в руках лыковые веревки чтобы стянуть ему руки и ноги,